Уж лучше бы в дороге. Что же делать? Что мне теперь делать? Он ведь все может. Он просто уничтожит меня. Он будет шантажировать. Это у него на лбу написано крупными буквами. Он будет унижать меня. Он, господи, он за все отыграется. Мало ли, что он еще делал для Бориса. Наверняка делал. А теперь Бориса нет. А я вот она, тепленькая. Что-то надо делать, что-то надо немедленно сделать. Может, пойти к нему предложить денег? Нет, деньги он не возьмет. Те, кого он уничтожал, наверняка тоже предлагали. Нет, у меня он точно не возьмет, особенно теперь. Ну, хорошо. Встану на колени, буду умолять, унижаться. Он явно из тех, кто получает удовольствие, унижая других. Да, ничего не скажешь. Веселенькая получается альтернатива или купить, или продаться. Дожила. А что мне еще, Господи, остается? Что? Как же все это жестоко и как справедливо одновременно. С чего это, собственно, ты вдруг решил, что все прощено и забыто? Извольте, сударь, получите напоминание в лучших, слову сказать, традициях, и в полночь, и в бурю. Кто же там воздаст нам смертным по заслугам? Бог? Дьявол? Мистика какая-то. Но Лазарь-то уж точно душу продал сатане. С ума можно сойти, как он изменился. Ведь сколько времени я сидел рядом, смотрел на него, говорил, слушал, и даже тени сомнения, догадки не промелькнуло. Просто другой человек, совершенно другой, молодой, намного моложе настоящего, а главное, слеплен из какого-то другого теста. И все равно странно, что именно он каждый раз возвращается ко мне, чтобы сорвать корочку с раны. «Почему он? По какому праву? Ведь если разобраться по существу, он виновен больше меня?» «Нет, Господи правый, я далек от мысли переложить свой грех на чужие плечи, мой крест мне нести. Но ведь тогда я ушел с причала, подло, мерзко ушел, сбежал». Но ведь я был уверен, что с Ольгой ничего такого не случится. Я же знал, сколько там воды. А он оставался. Он ждал. Он не мог не понять, что с ней что-то неладное. Собственно, он ведь и признал это тогда в ДАСе. Как он сказал? Он сказал, какого хрена я должен был ее спасать? пусть есть он знал что ее надо спасать, и не стал этого делать. То есть он и убил? Боже правый Господи, почему я раньше никогда не думал об этом? Почему? Да потому что я трус и просто боялся этих мыслей и гнал их от себя прочь кстати. Он это понял и не побоялся мне такое сказать. И сейчас сидел напротив меня и наслаждался коньяком. И чем там еще мы его подчевали, и ничего не боялся. Потому что уверен, ничего я ему не посмею сказать, а тем более сделать. как там сказала Зоя, он глумится над нами. Молодец, девочка, уловила суть, но не поняла». Он не над нами, он надо мной глумился. Вот это уже слишком, пусть я трус и подлец, но даже для меня это слишком. Небольшой тренажерный зал, уютная сауна и роскошный обитый мрамором внушительных размеров бассейн находились в некотором отдалении от дома. Но чтобы попасть туда, вовсе не обязательно было выходить под открытое небо. Строение соединял небольшой стеклянный переход, накрытый полукруглой, тоже стеклянной крышей. Усилиями садовника это пространство было превращено в подобие зимнего сада. Летом стеклянные стены коридора раздвигались, и зелень экзотических растений практически сливалась с ветвями родной подмосковной сирени.